Сейчас, глядя на вдрагивающий от кашля спину Рудановского, тот уходил в свою комнату в казарме, Бусе подумал, что он, хозяин острова, в общем-то, может помочь туземцам. И, следовательно, они станут больше уважать русских. И, конечно, в первую очередь его. Ничко он сказал, позови-ка испанку. Это того самого Айна, который тогда в сентябре замахнулся ножом на Невельского. После он, честолюбивый и порой взбалмошный, шумел и против японцев, и против русских, и в то же время охотно оказывал услуги и тем, и этим. Туземин вскоре пришел к бусе. «Ты много ездишь, со многими встречаешься, так?» — спросил Николай Васильевич. «А теперь слушай. Побывай в стойбищах, где голодают, и всем сообщи, и пусть передадут другим». «Приезжайте в пост, начальник даст триста и гороха». «Даром». «Понял?» «Даром», — повторил он. «И тебе дам». Русские привыкли вручать людей в беде. Тихим солнечным утром Бусы собрался поехать, опять с Дичковым, к озеру Тунайча, посмотрите его. Уже ворота распахнули, и начальник сел на нарту, как вдруг рядом с флигелем раздался крик. «Берегись, берегись!» Начальник оглянулся... Четыре бревна чистокола, которые достраивали матросы и казаки, накренились и разом начали падать. Матросы отскочили, а урядник томский попытался удержать бревна и оказался под одним из них. Буссей отвернулся. Он представил, что уряднику размажило голову. «Еще похорон, — Еще похороны! — мелькнула страшная мысль. — Что за напасть? Услышал стон, затем увидел, как матросы... Подняли Томского живого. Но урядник закрыл глаза, лицо его было искажено болью. Он осторожно потрогал плечо. — В Капральскую, в Капральскую несите! — распорядился начальник. — Где лекарь? — Лекарь немедленно. Поездка на озеро сорвалась. Во флигеле Буссе снял шубу, бросил на диван. Опустившись на табурет, задымил сигарой. Теперь ждать, что там с плечом урядника» если раздробила калека и лечить некому. Случай этот его сильно раздосадовал. Как такое могло случиться? Наверняка матросы-лодыри выкопали неглубокие ямы. Поставив брёмна, плохо утрамбовали землю. Она же мёрзлая. Вот и повело. Сейчас же разобраться надо, наказать. Под вечер лекарь сообщил ему, «Ваша высокорой Томскому стало лучше». Перелома костей нет, но ушиб значительный. Пусть лежит. Утром Буса уехал, и эта поездка была как познавательная прогулка. После нее Буса почувствовал наступление весны не столько по погоде, сколько по действию японцев. К нему пожаловали сразу трое — Маруяма, Ямамода и Асануй. И главный старшина сказал, что они хотят со своими людьми послать письмо на Мацмай, но желают знать, не против ли господин начальник. Быстро подумал, что в таком вопросе таится какой-то лукавый смысл, ведь они без его разрешения могут послать и письма, и свои донесения. А если он возразит, появится повод для разговоров. Русские обещали одно, а на деле получается другое. — Я уже говорил, — произнес Бусе, — мы не будем вмешиваться в вашу жизнь. Посылайте свои лодки куда хотите. Сказал и тут же подумал. — Ясно, они спросят начальство, когда придут их сюда и сколько людей. Николай Васильевич угостил их пуншем, который они уже полюбили, и распрощался. Через пять дней на Большом Парусном Кунгасе поплыли на Мацмай два японца и 15 айинов. Буссэ же, полагая, что Самарин пересек пролив и по острову обратно, послал двух айнов развести по стойбищам корм для его собак. Пусть у Связного не будет задержек в пути. Он, конечно, доставит новое распоряжение и станет известно, когда подойдут наши корабли. А пока обстановка в крепости огорчала бусы. Ежедневно болели до сорока человек. Девять из них не вставали с постели. Цинга и другие хвори так изнурили людей, что они не могли ни работать, ни службу нести. Вторая башня не закончена. Соломенные крыши еще не сняты, досок не напилено. Если японцы захотят нас застать врасплох, то это им не трудно будет сделать. В этой записи начальника поста проступили нотки усталости и безнадежности. Тревожная весна. Матрос Дмитрий Поспелов ходил вдоль пушек нижней батареи. 20 шагов туда, двадцать обратно по тропинке, протоптанной уже до земли. Не было снега, его для орудий убрали на ту ещё неделе. А за ними и по сторонам он лежал высоко и рыхло. В последний пургу навалило его до того много, что двор очищали целый день. А к восточной стороне частокола, где забило все бойницы, намело такой белый холм, что Дмитрий не представлял, когда он может растаять. Но таяло хорошо, особенно сегодня. На склоне сопки расширялись проталины, в испревшей сырой траве журчала вода. Стволы пушек так нагрело солнце, что от них исходило тепло. Приятно, весна наступила. Его высокоблагородие господин майор вчера на поверке сказал, что всем надо усилить бдительность, не слишком-то доверяться туземцам и быть готовым к отражению японцев. Они наверняка придут на остров. Главное, чем он озабочен, это чтобы моряков не застали врасплох. Дмитрий остановился и почесал за ухом. «Так, так, жили, не жили нахмурил он лоб. «Что-то нехорошее начальник обещает. Неужто вправду стычки могут случиться, кровопролитие А дальше что? Война?» «Непонятно все». С неба скатилась прерывисто-трепетное курлыканье. Матрос глянул ввысь, и синевы спускались на залив лебеди. «Возвратились красавцы, здесь их родина, а моя-то как далеко, и крыльев у меня нету!» — вздохнул он. В эту минуту опять пришла она в третий раз, как будто высчитывала, когда он несет караул. Села она толстый ствол Ильма, прогнивший от комля, он упал еще осенью. И теперь лежал горбата, а ветки его, сухие и темные, торчали в разные стороны. Она спиной придвинулась к одной, подтянула под себя ноги и стала смотреть на Дмитрия. Неотрывно не моргая, слегка улыбаясь. Лицо у нее симпатичное, приятное. Черные волосы свисали до плеч, а на голове, сповшая до бровей, его бескозырка. Как она попала к ней, неизвестно. Того старика, который снял с Дмитрия Бескозырку в день их выхода на берег, он больше не видел. Возможно, уехал к родственникам другое стойбище, а возможно, помер. А она то ли дочь его младшая, то ли внучка. Ей лет пятнадцать, не больше. В прошлые разы она вот так же сидела подолгу до тех пор, пока его не сменяли. Он какое-то время еще топтался на площадке, думая, не подойти ли к ней, не спросить о чем-нибудь. Ну, а о чем? И уходил. Зачем она снова пришла? Чего хочет? Без козырку вернуть? Вряд ли. Что упала, то пропало, Полагает обменять на что-нибудь? А что он даст ей взамен? Нет у него ничего. Да и не нужна ему без козырка. Смотрит и смотрит, и улыбается. И не холодно ей, что ли, сидеть так недвижно. Вон бризом потянула. Дмитрий остановился, глянул на нее, как бы спрашивая, «Ну что тебе здесь интересно? Шла бы домой». Она вдруг вытянула немного вперед руку ладошкой вверх и согнула пальцы. И еще и еще. Так она звала, «Иди ко мне». Дмитрий хмыкнул, «Чего надумала?» показал на пушки видишь охраняй нельзя мне отлучаться она догадалась о чем он сказал ей мысленно скользнула взглядом по орудиям и рассмеялась он-то в общем-то понял почему ей стало весело мол украсть могут кульристов или гречневой крупы бочонок со и или серебряные стерьги а эти тяжеленные железяки с длинными носами кто куда потащит — Ну, ты забавная, — покачал головой матрос. — Забавная девка. Но чего ты от меня-то хочешь? Иди ли, к майору тебе надо пройти. Она снова согнула пальцы. Иди же. Дмитрий поправил на плече ружье и снова показал на пушке. Она втянула кулачок в рукав халата халат, ошитого из оленей шкур, и замерла. Еще подождет. И дождалась. Дмитрий сменил матрос Иван Алексеев. «А это что за кукла?» — кивнул он в сторону Айнки. «Да вот чего-то надо есть, что ли, не пойму. Так иди, спроси. Может, влюбилась в тебя? Еще чего? А чего? Привези такую в деревню, все девиться будут. Где выискал?» «Да ну тебя!» — отмахнулся Дмитрий и пошел к Айнке. Жестами и выговором нескольких туземных слов попытался узнать, зачем она тут сидит. В ответ молчание. Но глядела как-то странно, в черных и кротость, и смешинки. Потом сползла Сильма и неловко обхватила два его пальца с... ...тонкими. «Боже, какая у нее холодная рука», — отметил Дмитрий. «Застыла дурочка». «Проводить тебя, да, проборманталон? Ну, идем, идём. идём.